Гроза прогнала нас с поля, да и прохладной погодой можно было насладиться. Спрумы сидели вокруг костра и тихо разговаривали, радуясь тому, что Хэнка нет рядом. Он после ужина частенько куда-то исчезал. В середине десятого ининга Шон Динст из команды Редс заделал сингл, а когда к пластине вышел Стэн Мьюзил, фэны словно с ума посходили, как назвал это Харри Карай, который, по словам папы, частенько сам смотрел один матч, а комментировал другой. Зрителей было меньше 10 тысяч. Даже нам было слышно, что народу на стадионе маловато. Но Харри производил достаточно шума, чтобы заменить недостающие 20 тысяч. После 148 матчей он горел точно таким же энтузиазмом, как в день открытия чемпионата. Ньюзиелл сделал дабл. Это был уже его третий точный удар за матч, обойдя Шондинста. Счет стал 4-3. Если бы это было месяц назад, у нас на передней веранде был бы праздник, как и у Харри. А я потом изображал бы эту игру у нас во дворе, оббегая базы и добираясь до второй, как это делал настоящий мужчина Стэн. После такой замечательной победы мы бы пошли спать совершенно счастливыми, хотя папе все равно продолжал бы бурчать, что менеджера команды пора выгнать. Но сейчас все было иначе. Выигранный матч уже практически ничего не значил. Сезон был почти завершен, кардиналс были на третьем месте. Наш передний двор был заполнен спруилами. лето кончилось. Паппи выключил радио, когда Харри завершал свою трансляцию. «Нет, Баумхольцу его не догнать», — сказал Паппи. Фрэнки Баумхольц из команды «Капс» отставал от «Мьюзиэла» на шесть очков в гонке на титул лучшего беттера. Отец крякнул в знак согласия. Мужчины нынче во время матча вели себя тише обычного. Гроза и прохладная погода поразили их как болезнь. Осень была уже на пороге, а почти треть урожая хлопка была еще не убрана. Семь месяцев погода стояла почти идеальная. Естественно, теперь ей пришло время меняться. Глава 21. Осень продлилась меньше 24 часов. На следующий день, к полудню, снова воцарилась жара. Хлопок был сухой, земля закаменевшая, и все мечты о прохладе и о павших листьях были забыты. Но опять начались с края поля возле реки. Пошел второй сбор. Третий сбор мог начаться позже, уже осенью. Его называли «Рождественский сбор». Тогда будем убирать самые последние остатки хлопка. К тому времени наемные рабочие с гор и мексиканцы уже уедут. Большую часть дня я держался поближе к Телли и трудился изо всех сил, чтобы не отставать от нее. Она почему-то держалась отчужденно, и мне отчаянно хотелось выяснить, почему. Спруилы были все напряженные, никакого пения или смеха не доносилось с их стороны поля, да и словами они редко обменивались. Хэнк вышел на работу в середине утра и стал неторопливо собирать хлопок. Остальные спруилы, кажется, избегали его. Ближе к вечеру я с трудом дотащился до прицепа. В последний раз на сегодня, как я надеялся. До окончания работы оставался еще час, и я стал высматривать маму. Вместо нее я увидел Хэнка. Он вместе с Боей и Дейлом стоял по ту сторону прицепа и ждал, чтобы папа или отец взвесили собранный ими хлопок. Я нырнул между стеблей, чтобы они меня не заметили, и стал дожидаться кого-нибудь из своих. Хэнк говорил, как всегда, громко. «Надоело мне этот хлопок собирать», — сказал он, — «устал до чертиков». Я тут думал о какой-нибудь другой работе и придумал, как добывать деньги. Много денег. Я поеду следом за этой компанией аттракционов, буду ездить за ними из города в город и вроде как прятаться, пока старина Самсон и его баба собирают с простаков баксы.